Хотелось ему закончить свою историю царствованием Екатерины II, довести повествование до ее смерти в 1796 году, но последний том кончался событиями 1774 года. Для полного завершения задуманного дела оставалось, по выражению Иловайского, пройти период с небольшим в двадцать лет». Иловайский, памяти Соловьева, Древняя и Новая Россия, 1880 год, том 16, номер 1, страница 2. Последний, 29-й том, вышел уже по смерти Соловьева, подготовленный к изданию Поповым. Аккуратность Соловьева в подготовке и издании томов его огромного труда тем более поразительна что ведь в середине XIX века он мог опереться на более или менее систематическое изложение событий русской истории, доведенные Карамзиным только до начала XVII века. Все последующее время Соловьев освещал на основе собственных разысканий в разных архивах и хранилищах и первичной обработки массы документов, отложившихся за два столетия. 17 и 18. -е. Современников поражала работоспособность Соловьева, основанная на самодисциплине и строгом порядке во всех делах, во всем укладе жизни. Очень рано он выработал предельно бережное отношение ко времени. По метким словам Ключевского, он в совершенстве обладал умением беречь время. Ключевский, сочинение, том 7, Москва, 1959 год, страница 129. Добросовестно полного создал историк безобразов распорядок трудов и дней историка. Соловьев известен был как самый аккуратный профессор в университете. Он не только не позволял себе пропускать лекции даже при легком нездоровье или в дни каких-нибудь семейных праздников, но и никогда не опаздывал на лекции. Всегда входил в аудиторию в четверть назначенного часа, минута в минуту, так что студенты проверяли часы по началу Соловьевских лекций. Он вставал в шесть часов и, выпив полбутылки сельтерской воды, принимался за работу. Ровно в девять часов он пил утренний чай. В десять часов выходил из дому и возвращался в половине четвертого. В это время он или читал лекции, или работал в архиве, или исправлял другие служебные обязанности. В четыре часа Соловьев обедал, и после обеда опять работал до вечернего чая, то есть до девяти часов. После обеда он позволял себе отдыхать. Отдых заключался в том, что он занимался легким чтением, но романов не читал а любил географические сочинения, преимущественно путешествия. В одиннадцать часов он неизменно ложился спать и спал всего 7 часов в сутки. Безобразов, Соловьев, Санкт-Петербург, 1894 год, страница 77. Таков был обыденный строй его жизни. Лишь в вакуационное летнее время строй этот слегка изменялся. Тут допускались прогулки, обычно в окрестностях Москвы. О летних месяцах историка на даче в Покровском Стрешневе в начале 60-х годов XIX века рассказал Галахов. Однако и на вакациях по трудолюбию, неизменности в распределении времени для своих работ и точности их исполнения Сергей Михайлович мог служить образцом все удивлялись ему, но никто не мог сравняться с ним в этом отношении. Ровно в 9 часов он пил чай, а затем отправлялся в мезонин, где и запирался, именно запирался, погружаясь в работу до завтрака, а после завтрака до обеда. Никто в эти часы не беспокоил его, вход воспрещался всем без исключения. Галахов, сороковые годы, Исторический вестник, 1892 год номер два, страница четырехсотая.